Параменид утверждает, что поскольку мы можем теперь знать то, что обычно считается прошлым, оно на самом деле не может быть прошлым, но в определенном смысле должно существовать и в настоящее время. Отсюда он делает вывод, что не существует такой вещи, как изменения. Этот аргумент преодолевается тем, что мы говорили о Джорже Вашингтоне могут сказать, что в определенном смысле у нас нет знания о прошлом. Когда мы что-нибудь вспоминаем, то воспоминания происходят в настоящее время и не тождественны с предметом воспоминания. Но воспоминание дает описание прошлого события, и для большинства практических целей нет необходимости различать между описанием и тем, что им описывается. В целом, этот довод показывает, как легко делать метафизические выводы, исходя из языка, и что единственным средством избежания ложных доводов этого рода должно быть более широкое логическое и психологическое исследование языка, нежели то, которое проделано большинством метафизиков. Однако, я думаю, если бы Парменид мог воскреснуть из мертвых и прочесть только что сказанное о нем, он счел бы это весьма поверхностным. «Откуда вам известно, — сказал бы он, — что ваше положение о Джорджи Вашингтоне относится к прошлому? Согласно собственным вашим рассуждениям, прямое отношение возможно только к вещам, существующим в настоящее время. Например, ваши воспоминания происходят, в настоящем, а не в то время, о котором вы думаете, когда вспоминаете, если память считать источником знания, то прошлое должно быть перед сознанием в настоящем и, в известном смысле, должно еще существовать. Я не буду сейчас пытаться опровергать этот аргумент, так как это потребовало бы обсуждения проблемы памяти, предмета очень сложного. Я привел здесь этот аргумент для того, чтобы напомнить читателю, что философские теории, если они значительны, могут, вообще говоря, возрождаться в новой форме, после того, как в своем первоначальном варианте они были отброшены. Опровержения редко бывают окончательными, в большинстве случаев они знаменуют собой только начало дальнейших усовершенствований. Последующая философия, включая и философию самого новейшего времени, восприняла от Парменида не учение о невозможности всякого изменения, которое было слишком невероятным парадоксом, но учение о неразрушимости субстанции. Слово «субстанция» еще не употребляется его непосредственными преемниками, но соответствующее ему понятие уже присутствует в их рассуждениях. Под «субстанцией» стали понимать постоянный субъект различных предикатов. В этом своем значении она была и остается в течение более двух тысяч лет одним из главных понятий философии, психологии, физики и теологии. Подробнее я скажу об этом ниже. Теперь же я просто хочу заметить, что это понятие было введено, чтобы отдать должные аргументам Парменида и в то же время не противоречить очевидным фактам.